91. Магистролл с улыбкой наблюдал за отчаянной атакой варваров. Его эскадра заканчивала окружение их кораблей, окутанных плотным защитным облаком из газа. И вскоре одним залпом они покончат с кораблями, так опрометчиво зашедшими в убежище. Но тяжелые потери при первом столкновении бортовой авиации заставили улыбку медленно сползти с лица магистра. Он вдруг понял, что его пилотам катастрофически не хватает опыта реальных сражений, чего у варваров в избытке. Пожалуй, зря я развязал среди них эти торговые войны. С некоторым опасением подумал он. Как бы ненароком чего не случилось. но вот, чуть не накаркал, — прошептал магистр одну из человеческих поговорок. Бой продолжался. Люди бились с превосходящими силами противника с нездоровым упорством, самоубийц, показывая чудеса пилотажа. Практика играла свою роль, и шерманские пилоты, набиравшие опыт только на тренажерах, гибли один за другим. А вот командиры кораблей, по его мнению, сплоховали и попытались бежать, но магист дал указание их догнать и уничтожить, что в скорости было сделано. Они прорываются, мой господин, вижу, выпускайте всю авиацию, прикройте корабль связи. Слушаюсь, мой господин, но это распоряжение несколько запоздало, и какой-то варвар, вырвавшись из гуси схватки, понесся на корабль, утыканный антеннами. — Срежьте его! Срежьте! Первая попытка оказалась неудачной, и пилот, выровняв полет, снова вывел свою машину на боевой курс. Зато вторая волна огня сделала свое дело, и самолет разлетелся на куски. — Увеличить изображение. — Есть, мой господин. — Что это? — Пилот катапультировался, мой господин. — Да это я и сам вижу. Вот это что такое? Магист даже ткнул пальцем в экран. По направлению к кораблю из огненного шара вылетела оранжевая точка. «Не могу знать, мой господин, может быть, фрагмент самолета?» «Это бомба! Уничтожьте же ее!» Потекли секунды. «Почему же они не отстреливают защитные средства? В чем дело?» «Этот Эле... Эта бомба неактивна, мой господин. Оборонительные системы просто не считывают ее, не определяют как цель». «О, духе мира мертвых, за что?» возвел магист к потолку свои руки и опустил на лицо, закрывая глаза. Точка врезалась в борт корабля связи. На какое-то мгновение показалось, что ничего не произошло и не произойдет, ведь взрыва не последовало, и максимум, чего можно было ожидать, так это разгерметизация отдельных отсеков, что не страшно. Но вот из противоположного борта вырвалась плазменная струя. «Проклятие!» — выдохнул магист. «Это конец!» Ослепительный взрыв разорвал корабль, словно бумажную хлопушку с конфетти. Ой, господин, — обернулся первый помощник, — их сигнал с уцелевшего судна прошел. Понятно. Шатаясь, словно его стукнули по голове, никак не реагируя на запросы подчиненных, требующих приказов, магист ушел с капитанского мостика в свою каюту. Там он рухнул в свое кресло. Посидев с минуту, он достал из стола кинжал. Такой ритуальный кинжал из пружинной стали с раздвоенным лезвием, подобным языку змеи, был у каждого магистра в империи. Это был позор. Несмываемый позор. Магист провалил так долго готовящуюся императорам операцию. Оправдания не было. Он рванул на своей груди одежду, взял кинжал обеими руками и поднес его кончик к солнечному сплетению, к крохотной пульсирующей точке. Закрыв глаза и судорожно вздохнул, магистром исполнил ритуал чести, вогнав кинжал в грудь, по самой рукоятку. Внутри тела лезвие клинка разошлось, проткнув оба сердца Шердмана, и тот вздрогнул, застыл в своем кресле.